Глава семнадцатая. Ник Блэк. Дождь барабанил по окнам, оставляя после себя на стекле дорожки слёз. Казалось, будто в Сиэтл и не приходила зима вовсе. Тут словно царила вечная осень. Ветер гнул деревья почти до самой земли, разбушевавшаяся непогода разгоняла людей по домам, а те, кто не успел, уютились под крышами ларьков и магазинов. Я сидел в такси, прислонившись виском к холодному стеклу и надеялся успеть вовремя, не дать Рит ничего подписать, пока я не удостоверюсь в безопасности всех документов. Ворвавшись в офис, пригрозил секретарше, упорно не желающий меня пускать в переговорную, я понял, что торопился не зря. Лексирид почти занесла ручку над бумагой, а потом мой холодный, спокойный тон, удивление всех, кроме мистера Гарсии на совещании, профессиональные манеры вступили в неравный бой со злостью, когда я увидел, что именно требовал подписать ее крестной. Но мой голос также оставался спокойным. Это качество выработало во мне мать. Она запрещала проявлять любые эмоции, запрещала показывать то, что творится в душе на самом деле. Потому еще в раннем детстве у меня появилась зачастую полезная черта. Чем сильнее я злился, тем тише и спокойнее звучал мой голос. Наверное, это было единственным, за что я благодарил Еву Блэк. Подобный тон и поведение заставляли окружающих цепенеть, что являлось крайне полезным на переговорах или в суде. Если Билл Гибсон разозлил меня сильно... то Нейт Абрамсон прогневал вдвойне. «Какого черта этот мистер-идеальность полез в дела, в которых совершенно не разбирался?» Рид доверилась мне, и, размышляя об этом, сердце от чего-то понеслось вскачь. А тревога, проклятая тревога, сжала грудь. Завершив все вопросы с наследством, я решил переговорить с крестном Лекси наедине. «Мистер Гибсон». чёрство обратился к мужчине я, вновь зайдя в переговорную и заперев за собой дверь. Не изволите объяснить, почему вы скрываете от мисс Джоан Рид, принадлежащие ей акции? Мистер Блэк, эта информация совершенно вас не касается. Попрошу покинуть мой офис. Отрезался до мужчина, который явно и не думал сдаваться. Вы ошибаетесь. «Юристу Black and блэк Black касается абсолютно все, что относится к семье рит Приподняв брови сухо и холодно, ответил я, впиваясь в него взглядом. «Передача акций мисс в ваше управление, была абсолютно незаконна, и можете не сомневаться, мы сможем доказать это в суде. Или у вас есть особые причины скрывать имя тайного акционера от Лекси?» «Вы не понимаете одной простой вещи, мистер Блэк». Условием получения наследства для Александрины являлось проживание с матерью, а Джоан должна получить свои акции, как только Лекси вступит во главу компании. Вот только если девочка узнает об этом сейчас, сочтет, что мать действительно приняла ее только ради денег. И вы решили воспользоваться этой ситуацией под личиной благородства, дабы оставить долю при себе? Билл Гибсон открыл был рот, намереваясь возразить, но яростным жестом руки я велел ему замолчать. «На правах помощника Дэйва Блэка, официального адвоката Джоан Рид, я требую от вас в течение двух дней с соблюдением всех формальностей уведомить мисс Рид о ее доле в Сенс Хотелс Интернешнл. В противном случае вам придет повестка в Верховный суд». Бесцветным голосом заявил я и, не прощаясь, размашистым шагом вышел из переговорной. А после, не сдерживаясь, высказал Абрамсону все, что думаю. Снова постыдно проявил чувство и вновь изорит. Столько раз я отталкивал ее от себя, обещал ненавидеть, но противоречив самому себе, все равно хотел находиться рядом. Хотел, чтобы она больше она не пролила ни одной слезинки зря. Желал оберегать ее ото всех, помогать защищать слабак. поддался долбанным эмоциям. Неужели не мог себя сдержать? Когда она, захлопнув дверь своего номера, почти что прижала меня к стенке. когда мы опять целовали друг друга, когда сумасшествие, теряя счет времени и все чувства, кроме ощущения безумной, чертовски восхитительной, немного неправильной близости. Я пообещал ей встретиться на Рождество, хотя она молила остаться. Мне пришлось уйти, ведь я не мог подвести отца. Выйдя в коридор и завернув за угол, прислонился к стене, фыркнул в пустоту и силой сжал кулаки, так что ногти впились в ладони, оставляя красные следы на коже. Рит расстроилась моим поведением. Конечно же расстроилась. Только чего она от меня ждала? Признание в любви? Всегда вместе и прочую чушь? До Дня Благодарения я был, безусловно, уверен, что моя одержимость Рит исчезнет после ночного раунда на смятых простынях. Но каждый день, каждую чертову ночь мои мысли вновь и вновь возвращались к ней. Меня привлекала ее неопытность, но в то же время отталкивала. Рид не заслуживала статуса девушки на одну ночь, даже статуса постоянной любовницы. Кто угодно, только не она. Но большего дать я не мог, увы. Успокаивал себя мыслью о том, что это просто сексуальное влечение, просто желание обладать ей. Ведь казалось, она подходила мне во всем. Ее поцелуи, прикосновения, нежный шепот, даже само ее присутствие заставляло реагировать, пробуждая внутреннюю дрожь, и я понятия не имел, что бы это могло значить. Но и отказаться от нее был не в силах. Мой лучший друг встретил меня у лифта, когда, успокоившись, я собирался покинуть отель и направиться в аэропорт как можно скорее. «Решил уйти? Даже не поздоровавшись? весело поприветствовал меня Макс. «Или снова ведешь себя, как кусок дерьма и сбегаешь от Лекси?» «Макс...» кивнул я блондину. «Я обещаю тебе, когда прилечу в мисулу, сразу же приеду к тебе, и мы поговорим обо всем, о чем только пожелаешь. Но сейчас я действительно тороплюсь. Мне хотелось как можно скорее уйти из этого места, ведь с каждой секунды желание вернуться в номер Крит возрастало в геометрической прогрессии. «Просто, чтобы ты знал», деловито заявил друг и пытливо посмотрел мне в глаза. «Пока ты отсутствовал, Лекси ездила со мной в приют». Огорошил меня у Брайан. «Какого хрена, Макс?» Хмуро произнес я и недовольно покосился на блондина. «Сначала ты болтаешь о фонде, потом без спроса тащишь Рит в приют. Теперь будешь рассказывать ей, какой я хороший». Мой голос стал немного жестче, и бровь у Брайана слегка приподнялась, выражая удивление. «Даже если так, что тут такого?» поинтересовался Макс, а после как-то странно заулыбался. «Я разве просил об этом? Теперь Рит начнет меня идеализировать, размышлять о моих поступках. не это не нужно. Пусть лучше думает, что ты мудак. Лучше так». «Иначе потом мы оба будем страдать». «И именно поэтому ты пролетел сюда через половину Америки?» «Ты...» Саркастично протянул Макс. Рид думает, что это по просьбе отца. И, о, Брайн, не смей сболтнуть. «Если ты уважаешь меня, то будешь молчать». Перебив его речь, смерив взглядом, безапелляционно отрезал я. «Лекси уже знает, что ты лучше, чем хочешь казаться. И тебе хочется, пускай и неосознанно. Пускай ты пока еще это отрицаешь, соответствует ее ожиданиям». Внезапно лицо друга стало предельно серьезным. «Любовь — это вера, а ты не веришь даже своим собственным чувствам. Пусть у тебя будет хоть миллион любовниц, в каждой ты будешь искать черты той, из-за которой впервые забилось твое сердце», медленно произнес блондин, приподняв голову к потолку. «В моем мире нет такого понятия, как любовь, Макс. Оно туда просто не вписывается. На словах все легко, но этого мало». Со вздохом проговорил я. «Какой ты до упрямый, Блэк! В конце концов, ты живой человек, которому нужна ее сила, ее поддержка и любовь. «А с чего ты взял, что мне нужна эта любовь?» «Потому что я знаю тебя лучше всех». «Ты тоже чувствуешь, хоть и считаешь иначе. Просто прячешь это глубоко в себе, чтобы никто не смог сделать тебе больно. Твоя душа уже переполнена любовью, ты знаешь, что я прав. Но сама мысль о том, чтобы впустить в нее кого-то, уничтожает тебя изнутри, посмотрев на меня с какой-то жалобной надеждой, вымолвил Макс. «Подумай об этом, Ник. Я ведь не желаю тебе зла. Почему ты просто не можешь это принять? Потому что я не влюбился». пренебрежительно бросил я. По-моему, все предельно ясно, я просто не способен. Как там говорил Рокки Бальбоа? Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это опасное, жестокое место, стоит только дать слабину, и он опрокинет тебя с такой силой, что ты уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. «Монолог из кинофильма «Рокки Процитировал я пафосную фразу из известного кинофильма. То же самое можно сказать про твою пресловутую любовь. Это слабость, а я ненавижу слабаков. Вот только, вдруг ты не совсем верно понимаешь эту фразу. Рокки Бальбао еще сказал, совсем не важно, как ты ударишь. Важно, как ты держишь удар. Как движешься вперед. Будешь идти, иди. Если с испугу не свернешь, если знаешь, что ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удар держать, а не плакать и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Продолжение монолога из кинофильма Роки Бальбао. высокопарный изрек Макс. «И ты не трус, Ник. И любовь — это не слабость. Да, из-за нее возможны страдания. Да, любовь может причинить боль. Вот только оно того стоит. Если не отступать и бороться за нее, даже если трудно, даже если больно, то можно обрести счастье на всю жизнь». Слушая философские умозаключения друга, я неосознанно закатил глаза, качая головой и явно оставаясь при своем мнении. «Просто обещай подумать об этом, ладно?» — негромко попросил Макс. Я молча кивнул в ответ, но понятия не имел, поверил ли он мне. Развернулся и направился к лифту. Чёртов Макс О'Брайен был до необычайности проницателен. Видел то, что я сам отказывался видеть. Ему бы в психологи податься, а не в юриста. Я понимал, что он прав. Понимал и все равно отрицал. Неустанно отвергал все мысли о чувствах Крит. Сейчас я слишком устал, слишком хотел спать, чтобы всерьез обдумать эту мысль. А вот, вернувшись домой в Мисулу, понял, что Макс был прав. От первого до последнего слова.